Глава сороковая «Мы с Филом были знакомы с детства», — продолжал Тони. «Мы родились здесь в те времена, когда эти места славились только фруктами, музеем Ринглинга и бог знает чем еще. Фил уехал учиться в Талахассе. Я путешествовал, перепробовал много разных профессий, прежде чем занялся строительством». Фил стал в итоге управленцем, который вечно переезжает с места на место, поднимает компанию, разрешая все проблемы, а потом его перебрасывают на другой объект. Мы всегда поддерживали связь, время от времени встречались, вспоминали прежние времена. Я вернулся в родные края раньше его. Завел свое дело. Фил в итоге сколотил небольшое состояние и тоже вернулся домой. Мы с Мари... Тогда как раз начали строительство океанских волн и поиздержались. Фил помог нам наладить финансирование проекта. И они с Хейзл решили, что прежде чем строить большой дом, лучше купить на курорте квартиру. Они купили три квартиры в кондоминиуме, и мы снова начали тесно общаться. Питер Грант тоже из числа наших старых друзей, поэтому ему мы поручили заниматься продажами. Все сложилось одно к одному. Мы все сделали неплохие деньги. И вот однажды вечером, не помню точно, когда, мы снова начали играть. «Во что играть?» — спросил я. «Была у нас игра еще со старших классов. Берешь листы бумаги и оставляешь по всему дому подсказки. Сочиняешь какую-нибудь историю в духе рубрики «Детектив по выходным», когда приходишь в старинный дом и актеры разыгрывают представления, частично по заранее подготовленному сценарию, частично импровизируя, а гости пытаются угадать, кто же убил в библиотеке профессора имярек гаечным ключом. И когда мы все снова съехались в город, то продолжили играть. Мария готовила примерный сценарий, а остальные пытались угадать, что происходит. «Это была просто тупая игра», — снова сказала Мария. Она словно оправдывалась и осталось бы просто игрой, если бы не этот паршивец Орнер. — Как же он попал в ваш круг? — спросил я. — Он ведь наверняка значительно младше вас. — Младше, — подтвердил Тони. — Он тоже местный, но никто из нас не был с ним знаком до этого. Он лет на десять уезжал на Запад, вернулся с кучей денег и начал совать свой нос в строительный бизнес. Мы постоянно натыкались друг на друга. С ним было нетрудно поладить. Сначала. Мы представляли его разным людям. Орнер вписался в компанию. Спустя какое-то время мы рассказали ему об игре, и тот загорелся идеей перевести ее на другой уровень. Это он предложил перенести игру с бумаги в жизнь, превратить ее из долгих посиделок за бутылкой вина в нечто, происходящее в нашем мире. Именно он воплотил игру в реальность. Как можно воплотить игру в реальность? превращая в героев настоящих людей. В первый раз мы лишь немного поводили за нос одного парня, так, никчемный человек, который работал в ресторане, когда мы вернулись в город. Теперь этот ресторан закрылся. Мы подстроили пропажу денег, обставив дело так, чтобы все улики указывали на того парня. Его уволили с работы. Мы продолжали подкидывать ему разные наживки, и он их глотал. Томпсон увидел, как я смотрю на него. «Да, я понимаю», — пробормотал он. Дэвид высказал предложение, а мы ухватились за него, не особенно задумываясь, что случится с тем человеком, чья жизнь будет изменена. Мы были слишком увлечены игрой, даже тогда, в первый раз. «Кроме того», — вставила Мари, — «это просто весело». «Весело», — повторил я, испепеляя ее взглядом. «Да», — сказала она, — Надеюсь, ты знаешь, что означает веселиться. Люди занимаются этим, когда им не приходится попасту тратить время, переживая, что подумают о них окружающие. Но тогда это были пустяки, — поспешно заговорил Тони. Когда парень начал сходить с катушек, мы выдернули вилку из розетки и все исправили. Это хейзел первая настояла. Она всегда считала себя лучше всех нас, — ядовитым тоном заметила Мари. Лошадка ее совести всегда стояла под седлом, готовая пуститься в скач Тони вскинул руку, призывая ее замолчать. Потом я предложил парню работу в моей компании, где ему платили гораздо больше, чем в ресторане. Он проработал у меня семь лет, после чего переехал на Северштадта, чтобы быть поближе к детям. Мы объяснили ему, что произошло. Он даже помогал нам потом пару раз в других играх. Никто не пострадал. «Неужели?» — удивился я. «И никто не пострадал от того, что теперь тебя считают любителем российских анекдотов, а твоя жена уверена, что ты из-под фотографируешь голую сослуживицу?» «Нет. Какой-то ущерб нанесен, я признаю». Я отошел к окну в глубине комнаты и поглядел на серкал. Все пять лет я взирал на это место с жадностью, мечтая урвать кусочек для себя. Но сейчас оно показалось мне просто сухим и жарким. Мираж на полосе голого песка. «Какое отношение к вам имеет Хантер?» — спросил я. Я не мог не выслушать Тони, но не хотелось потерять весь день, подтверждая уже очевидное. «Мы проиграли год», — сказал Тони. «Каждый раз кто-нибудь предлагал своих... ну, людей, оказавшихся поблизости. Хантер был одним из тех, кто мелькал у нас на периферии зрения. Он прожил в городе месяцев девять» такой мастер на все руки, всегда на подхвате. Он что-то делал для Питера в нескольких домах, которыми управляла недвижимость. Но все дело в том... У Дэвида имелась одна старинная подружка. Они были знакомы с самого детства. Она была официанткой, работала в баре. Курила много травки, слишком много пила. Но ты наверняка знаком с подобным типом женщин. На островах их полным-полно. Я наблюдал ее не один год. Она появлялась за стойкой то в одном баре, то в другом, разносила кувшины с пивом. Я по-настоящему удивился, узнав, что они с Дэвидом тесно связаны. Мы как-то выпивали с ним в Браден Тони, когда вошла она, и она посмотрела на него таким очень странным взглядом. Но он сразу же к ней подошел, поздоровался, после чего она и оказалась на периферии нашего зрения потому что все вы хотели ее поиметь», — заявила Мари. «Я не хотел ее поиметь», — негромко возразил Тони. «Еще долго до финала?» — спросил я. «Видите ли, моя жена в больнице, и я вовсе не в восторге от вашей компании». Хантер каким-то образом познакомился с этой Кейти. Дэвиду это не понравилось. Он начал подбивать нас на игру, собирать сведения, и в итоге выяснилось, что Хантер не совсем тот, кем кажется. Когда-то в Вайоминге он связался с плохой компанией и, по-видимому, был замешан в нескольких хулиганских нападениях, причем одно закончилось смертью пожилой женщины. Очевидно, та умерла сама по себе, однако это случилось во время нападения. Хантера не привлекали к суду, и с того случая он стал вести совершенно иную жизнь. Но он все равно показался отличной мишенью для изменения. Во всяком случае, так сказал Дэвид. Он хотел выгнать его из города. Тони поколебался, прежде чем продолжить. А потом Дэвид сообщил нам тревожную новость. Он сказал, что кейти пытается его шантажировать. И не только его, а весь наш клуб. Она к тому времени уже два года находилась рядом с нами. Шли восьмидесятые. Мы были моложе, играли азартнее. Пили много, нюхали много кокаина. Устраивали вечеринки, на которых случалось разное. Мы почти не скрывались, хотя следовало бы. И вот как-то раз Кэти захотела поговорить с Мари. «Она была пьяна», — сказала Мари. «Подошла ко мне прямо на улице. Сказала, что у нее имеются записи, на которых все мы говорим об игре. Она уже два месяца повсюду носила с собой диктофон. И еще у нее есть фотографии наших забав на отдыхе». Она считала себя ужасно умной, начала хамить. Все это сильно мешало. Она искренне верила, что мы заплатим ей и ее мусорщику, и тогда они уедут, чтобы начать новую жизнь. «Я согласился заплатить ей», — сказал Тони. Фил с Хейзл предложили то же самое. Но у Дэвида появилась другая идея. Я отвернулся от окна. Тони и Мари стояли, чуть отвернувшись друг от друга, словно они вспоминали сейчас общее прошлое джинйн внимательно наблюдала за ними. мы не сказали ему да произнесла мари, но не сказали и нет и кейти умерла завершил я в ее смерти обвинили хантера и отправили в тюрьму. дэвид устроил все это быстро проговорил тони будто обрадовавшись что ему не пришлось рассказывать самому. мы ничего не могли поделать И тогда был единственный раз, когда кто-то погиб. До того мы просто валяли дурака, распускали слухи, подстраивали разные ситуации, желая посмотреть, что будет дальше. Это было просто развлечение. Вот и развлечение, передразнил я, чувствуя, как кулаки упираются мне в бока. Я поглядел на Джейн. Та отвела взгляд, уставившись в пол. "Я понимаю, как это звучит", сказал Тони. Мы все понимали, что это неправильно. Все знали. Но было уже поздно. хейзел заговорил о том, чтобы пойти в полицию, но было ясно, что никто никуда не пойдет. Мы не могли отвечать за то, чего не делали. Поэтому и отговорили ее. Но вы перестали играть в свои игры. На некоторое время. Однако Дэвид продолжал настаивать. Ему больше всего нравились те игры, где приходилось влезать в чужое сознание. Он просто помешался на играх с человеческими жизнями». Тони на секунду прикрыл глаза. «Самое главное, Дэвид изначально был чокнутый. И это становилось все очевиднее. Вот почему Кэти его боялась. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что означал тогда ее взгляд в баре. Она знала Уорнера с самого детства и, вероятно, знала о нем что-то такое, чего не знали мы. Но я многого не понимал, пока не стало слишком поздно. Мы сказали, что больше никаких смертей не допустим, и сдержали слово. Но Дэвид все сильнее скатывался с катушек. Игры были теперь единственным смыслом его жизни, и каждый раз, когда игра затевалась, она становилась серьезнее и сложнее. Дэвид начал нанимать помощников, работающих на заднем плане, вроде этой твоей приятельницы. Я снова поглядел на Джейн. Она не моя приятельница. Народу с каждым разом становилось все больше, и прелюдия была все длиннее и замысловатее. Игра, игра выходила из-под контроля. И, послушай, Билл, может, ты и сам вел бы себя так же, будучи членом нашего клуба. Ты ведь человек действия, верно? Я замечал за тобой. Ты знаешь, чего хочешь, и добиваешься цели. Ты постоянно пытаешься подогнать мир под себя. Тебе бы тоже понравилось играть. — Нет, — сказал я. — Я хотел добиться чего-то, это верно. Но я не такой, как вы. К тому же теперь один из тех, чью жизнь вы искромсали, решил вернуться и заставить вас заплатить по счету. Так? «Возможно. Отлично. Жаль, я не знал всего этого, когда повстречался с ним. Я бы пожал ему руку. Итак, это все? Мы закончили?» Тони покачал головой. «Все не так просто. Вам не кажется, что вы заслужили то, что получили?» «Я сейчас не об этом», — сказал он. «Та смерть на моей совести. Всегда была на моей совести. Кейти была человеком но смерти она не заслуживала. Однако я говорю не о том, что происходит в данную минуту. Бутылка вина, которую ты подарил мне, и вторая, которую выпила твоя жена. Когда ты их купил? «Не помню точно», — сказал я. «Месяц назад, наверное, даже полтора, когда поместил объявление. А что?» «Это не часть игры. Что вы хотите сказать?» «Мы не знаем, кто это подстроил. Полтора месяца назад мы еще даже не начинали игру, а примерный сценарий всегда набрасывает Мари. Тебя выбрали мишенью, но все остальное было еще не готово. И месяц назад Хантер сидел в тюрьме. Я не знал, что на это ответить». «Происходит что-то еще», — сказала Мари. «Как только Дэвид пропал, мы выдернули вилку из розетки, позвонили Джейн». Велели ей все свернуть и прекратить. Но ничего не прекратилось. Кто-то еще ведет свою игру. Кто? Это нам неизвестно. Мне кажется, орнер С чего бы? Мне казалось, вы друзья. Были, — пробормотал Тони. Но последние пару лет он будто на взводе. Я сам начал отдаляться от него. Не исключено, что он узнал о том, как мы с Питером лишили его возможности участвовать в большом проекте. Мари предполагает, что тот решил втянуть в игру всех нас, желая отомстить. Но лично я думаю, что он сделал это просто забавы ради. Но кто же убил Кассандру? Вы или другие, кто, возможно, играет по сценарию орнера Он нахмурился. Какую еще Кассандру? Мари выглядела не менее сконфуженно. «Вы рассказали мне все это не потому, что чувствовали себя обязанными, или потому, что вам стало стыдно», — заявил я, «а потому, что напуганы до чертиков, и хотите знать, не заключил ли я соглашение с Хантером или с Уорнером, чтобы покуражиться над вами? Речь идет не обо мне, речь снова о вас». «А ты заключил такое соглашение?» «Нет. Но почему я? Что я вам сделал? Я работал на Питера Гранта, продавал ваши квартиры». Я и сам хотел выбиться в люди, но все это время складывал деньги в вашу машину. Чего я такого натворил? С чего вы решили поразвлечься, исковеркав мою жизнь? Мне жаль, что так получилось. Мы можем все исправить. Нет, игра окончена, Тони. И теперь кто-то явился по вашей душе. Я не знаю, кто эти люди. Мне наплевать. Но я желаю им успеха. Я развернулся и бросился вон из зала. За спиной я слышал шаги Джейн. Ноги у меня окаменели, голова была пуста. Я понимал, что если я не уберусь отсюда, то разные гадости так и будут происходить. Часть меня хотела остаться и посмотреть, но я понимал, что моя жизнь и без того уже разбита. Когда мы преодолели половину лестницы, меня окликнули сверху. — Билл! — это была Мари. Она стояла на площадке. — Игра еще не окончена! — сказала она. Лицо ее было искажено. «Орнер не останавливается ни перед чем. Для него нет границ. Возвращайся домой, возьми самое необходимое и уезжай. Уезжай как можно дальше и побыстрее».